В скорую психологическую помощь. Uh, да, Так, пишем, бухали. Вот когда мы бухали, плакали или грызлись, выделялось какое-то жизненно важное вещество. Нам казалось, что это кризис. На деле кризис — это не страдать, не ссориться, ничего. Раньше было мало ответов, теперь не стало самих вопросов. Мониторы, турбины, кнопочки вправо-влево, вперед-назад. Как все это заставить летать, отбросив смысл жизни, которому «Здравствуйте, друг Иосиф!» не прислать ребяток, не сунуть денег, не приказать.